Часть вторая, глава пятая, подглава два. г и д р о к р е с е р «Алмаз». «Теперь по вопросу об устройстве гражданских», – Зарин сверился с записями. «Половину разместили в казармах флотского экипажа, для остальных сколотили нары в Константиновском равелине». «Военнослужащие добровольцы, особенно студенты и гимназисты, охотно идут в особую бригаду». А оставшихся мы, по большей части, заняли учетом и разборкой привезенного имущества. Но кое-кто все равно сидит без дела. По большей части женщины и люди умственных профессий. Господин Митин настоял, чтобы им ограничили доступ в город. Я, признаться, не вполне понимаю его резоны. Городские и флотские власти снабжают нас провиантом, а также объявили среди обывателей сбор домашнего скарба для беженцев. Но это все равно мало. Люди грузились на корабли налегке. И что плохого, если прикупят что-нибудь на базаре? — Прикупят? — удивился р о г а ч е в А деньги откуда? — Революция и гражданская война научили нас не доверять ассигнациям, — ответил Грибовский. — Да и кому нужны к а т е р и н и н к и с Петрами в эмиграции? Так что с собой брали золото, драгоценности, николаевские червонцы. На них хоть и другой царь т Чеканин, зато проба вполне подходящая. С руками оторвут. Андрей покачал головой. И все же я против, Алексей Сергеевич. Если мы не хотим испортить отношения с властями, лучше свести к минимуму контакты эмигрантов с местным населением. Мне дурно делается, когда я пытаюсь представить, чего севастопольцы от них наслушаются по части либеральных и д е й Подумайте, какие доносы посыплются местному начальству и в Петербург, Государю. И так уже ж а л у е т с я что наши мастеровые, занятые на работах в порту, болтают не весь что. Да вот хоть вчера один болван пытался агитировать матросов с фрегата к у л е в и ч и на тему долой самодержавия. — И как? — с интересом спросил Рогачев. — Получилось? — Скорее, получил. Согласно рапорту надзиравшего за работой мичмана Солодовникова, бит по морде в кровь, после чего... в бессознательном состоянии, отнят и отнесен в казарму, где его и отлили водой. Матросы, учинившие расправу, требовали, а сейчас вот, выдать Иуду обществу, мы его под люку окнех чугунный расшибем, чтобы поганых слов про батюшку-государя не смел говорить». «Да, это проблема», подтвердил Глебовский. — Я тоже заметил среди мастеровых б о л ь ш е в и с к и настроенных. — И много таких? — поинтересовался Митин. — Мне известны четверо. Есть там один, слесарь Макариев, по-моему, он у них за старшего. Обычно отмалчивается, в споры не лезет, но смотрит нехорошо, зло. А работяга толковый, золотые руки. Голова варит, с любым делом справляется. Остальные, в том числе и этот, с набитой рожей, его дружки. попросились когда мы отбирали добровольцев теперь вот народ мутят еще с макаревым якшается механик с казарского тот что остался от красных а и конникова с ними не замечали насторожился зарин точно не скажу не видал вы поймите господа продолжал г л е б о в с к и й извиняющимся тоном мне не с руки заниматься слежкой я инженер а не филер но сами видите что творится того гляди придется привлекать жандармов «Господин Митин прав. Не хватало нам здесь большевистской заразы!» а н д р е т к а ш л я л с я «Я, собственно, имел в виду не большевистских агитаторов, Адриан н и к о н и ч Они, конечно, могут доставить некоторые неудобства, но не более того. Здешний народец еще не готов воспринимать идеи Маркса и Ульянова. Зубы повыбивают, и вся недолга. Меня больше б е с п о к о и т те, что привык к вицмундирам и сюртукам, а не к рабочим фуфайкам. Зарин сверился со списком. — У нас не меньше десятка юристов. Адвокаты, служащие м и н и с т е р с т в а юстиции, пятеро журналистов, доцент римского права, два университетских профессора и целая россыпь гимназических преподавателей. Да, Андрей Геннадьевич, эта публика еще до Германска фронтировала. А уж с этими всеми революциями могу представить, каких идей они набрались. Велесов прав. — «Надо запускать этот проект. Зурбаган, кажется». «Именно», — подтвердил Митин. «И в Патуре для этого подходит лучше всего. Местные жители город оставили. Так что мы без проблем там обоснуемся. Велесов уже добился разрешения государя. Теперь дело за нами». Эссен е д о у м е н н о нахмурился. «Но там же под боком французы». «Тем лучше. Развернем рядом базу особой бригады». Место есть, половина лагеря союзников пустует, можно занять их палатки, сэкономим время. Там же устроим полигон и учебные плацы. С одной стороны, это будет держать тонуси новых союзников, а с другой – придаст беженцам уверенности. И хорошо бы как-то объяснить все это нашим людям, они же не марионетки, хотят знать, что их ждет. — Если бы мы сами это понимали, — покачал головой Зарин, — Как нам сейчас не хватает вашего Велесова? В конце мая он будет в Крыму вместе с великими князьями. Государь поручил Николаю Николаевичу и цесаревичу принять присягу у наших военных. К тому же он везет императорские указы о подтверждении прежних званий и наград и об особом статусе участников боев за Крым. Не готовьте наградные списки. Кресты польются рекой. Зарин повеселил. присяга – это хорошо. Да я в ы с л у г и лет, надо подумать о жаловании. У многих с собой семьи. Андрей едва сдержал улыбку. Он знал, что к числу этих многих относится и сам к а п и р а н г сумевший вывести жену и сына гимназиста. Впрочем, трудно винить человека за стремление позаботиться о близких. Тем более, что он чем дальше, тем явственнее проявляет недюжинный талант организатора. Эмигранты уже видят в зарине бесспорного лидера их маленького общества. Хотя не такого уж и маленького. Вместе с командами кораблей с двадцатого года прибыло около трех с половиной тысяч. — А что с генералом Фомченко? — осведомил с е с о н Сергей Борисович не сообщил? Он как, с нами или сам по себе? — Это отдельная история. Велесов приедет, расскажет подробнее. А пока, господа, надо готовиться к переезду в Евпаторию. — Тогда уж в Зурбаган! — добродушно заметил Ларин. — Раз государь утвердил это название, надо и нам привыкать.